«Все равно будем бросать лот, сеньор доктор». «Тебе не удастся даже поставить судно лагом к ветру. Бог поможет. Будь осторожен в словах, не произноси и грозного имени». «А все-таки я буду бросать лот. Будь скромнее. Сейчас ветер надает тебе пощечин». «Я хочу сказать, что постараюсь бросить лот». «Волны не дадут свинцу опуститься на дно».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 И натяни шкоты на штирборте. Что вы хотите этим сказать? Сворачивай на запад. Карамба! Сворачивай на запад. Невозможно. Как хочешь. Я это говорю, чтобы спасти других. Что касается меня, я готов покориться судьбе. Ну, сеньор доктор, повернуть на запад...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 и медленно отчеканивая слог за слогом произнес, если сегодня ночью, когда мы будем в открытом море, до нас долетит звон колокола, судно погибло. Владелец урки с ужасом уставился на него. Что вы хотите этим сказать? Доктор ничего не ответил. Его взор оживившийся на мгновение, снова погас. Он опять смотрел куда-то внутрь себя и, казалось, не расслышал вопроса изумленного судохозяина. Его внимание целиком было поглощено тем, что происходило в нем самом. С его губ невольно сорвалась шепотом произнесенная фраза. «Настало время...» мыться черным душем. Судохозяин сделал выразительную гримасу, от которой его подбородок поднялся чуть не до самого носа. Он скорее сумасшедший, чем мудрец, пробормотал он, отойдя в сторону. Но все-таки повернул судно на запад. А ветер крепчал, и волны вздымались все выше.